Глава двадцать первая Мистер Майерс предлагал войти в деревню по берегу, упирая на, в случае чего, помощь Неписи. «Мы же с ними знакомы, общались, торговали», — сказал он. «Да, но если их убили игроки или модели», — возразил я, «Неписи идеально подходят для фарма уровней, безопаснее лесами». Именно в здешних лесах мы наткнулись на сторка, сказал мистер Майерс. Но решай сам. Я подумал и всё же выбрал лес. С нынешней своей картой я чувствовал себя гораздо спокойнее под защитой деревьев, чем на открытом месте. Мы вошли в лес и принялись осторожно петляя продвигаться на юго-восток. А ты рассматривал возможность того, проговорил мистер Майерс, стараясь удержаться рядом со мной на узкой тропинке, что там может быть засада? Рассматривал. Я рассматривал такую возможность с момента получения письма. В моей голове даже сложилась вполне чёткая картина. Я оставил листовку в черёмухах. Сторк, который, скорее всего, находился где-то здесь, пока мы громили его разведчиков на западе, в ярости поубивал непись и нашёл письмо. Сообразив, от кого оно, он организовал ловушку. Цепочка выводов была убийственно правдоподобной. А против был только один аргумент само письмо. Чтобы подделать мою подпись и почерк так натурально, потребовался бы хороший мастер. И где бы сторк его нашёл, занимаясь погоней за нами вплоть до самого города. Там может быть засада, сказал я, продираясь сквозь кустарник. И именно поэтому я с самого начала собирался идти один и никого с собой не приглашал. Да я не о том, болдаса, влюблённый. Ты подумал, как именно ты пойдёшь на встречу? Будут ли у тебя пути отхода? Я думаю, мы сперва аккуратно изучим лес, потому что если засада и будет, где прятаться, то скорее всего там. А как солнце сядет, я пойду к дереву. Вы будете стоять на стрёме, один у дороги, которая там вроде как должна выходить из леса к деревне, а второй заподнее дерево, если там вообще будет дерево. Мистер Майер кивнул и некоторое время шёл молча. А потом неожиданно хлопнул меня по плечу, от чего я чуть не врезался в дерево, ошарашенно уставившись на старика. Хорошо придумал парень. Не беспокойся, мы тебя прикроем. И отступил на несколько шагов. Что это они взяли себе за манеру, чуть что хлопать меня по плечам? Вопреки всем опасениям, по дороге нам никто не встретился. Лес был пуст, если не считать птиц, белок, мышей и насекомых. Я без труда нашёл тропинку, о которой шла речь в письме. После входа в лес она вела на юго-запад. Мы пересекли тропинку и обследовали нужный участок леса. Он был ничем непримечателен, если не считать огромного старого барсука, которого мы вспугнули. Стрелять в него никто не стал. Можное дерево я углядел довольно быстро, оно и впрямь выделялось, стоя в 50 шагах от леса на небольшом пригорке. Высокая, с длинными ветвями и ярко-красными цветами, усыпавшими густую крону. Слишком примечательное место встречи. Зачем он выбрал такое? Впрочем, откуда он может знать, какое место встречи лучше? Он, черт побери, юрист из Портленда. До заката мы обшарили каждый куст и каждый камень и не нашли ничего подозрительного. Когда солнце село... Мои спутники еще раз пожелали мне удачи и отправились в свои дозоры, к дороге на северо-западе и на восток. Я остался ждать на середине пути между деревом и границей леса. Солнце окончательно скрылось за деревьями за моей спиной, стало быстро темнеть. Тонкий серпик луны прорезался на ясном небе, где-то ухала сова. Я сел на землю и внимательно смотрел и слушал. На фоне темневшего леса я должен был быть не слишком заметен для посторонних взглядов в моей защитного цвета одежде. Прошло около часа, всё оставалось без изменений. Я почувствовал настойчивое желание встать и размять кости, но ограничился короткой гимнастикой для шеи. В голове моей крутились возможные варианты предстоящего разговора. Этот диалог я вёл внутри себя с тех пор, как получил злополучное письмо от компании, и вот теперь Это должно было вот-вот состояться, а я вдруг понял, что не знаю, как разговаривать. Я совершенно не был уверен в том, что смогу объяснить моему оригиналу, чего я хочу. Я не был даже уверен в том, что сам это знаю. Еще недавно мне казалось, что знаю, а теперь вот не кажется. На секунду вспыхнула мысль, что я могу просто встать и уйти и никогда не возвращаться к прошлому. Но я знал, что не уйду. И причина была на самом деле одна, единственная причина, наполнявшая меня пустотой с момента попадания в это место. Причина, которую, конечно, знали все мои друзья. Не зря мистер Майерс швырнул её мне в лицо, когда я так радовался своему плану с письмом. Яна. И правда заключалась в том, что мне не вернуться к ней. Никогда, и ни при каких обстоятельствах. Да и я не уверен, что она сама захотела бы В конце концов я уже стал другим человеком. Все, кого я встретил в этом мире, так или иначе пытались объяснить мне это, а я не понимал. А теперь вдруг понял. Только это ничего не меняло. Мой взгляд уловил зеленоватый свет где-то в районе дерева, и я тут же позабыл обо всём остальном. Свет исчез, но у дерева что-то происходило. Там кто-то тихонько копошился, шуршал кустами, ходил вокруг ствола. А потом я увидел Силуэт. Человек отошёл на несколько шагов от дерева, и над его головой вспыхнула голограмма: Варчан, уровень 4. Моё сердце ёкнуло. Нет, я понимал, что кто угодно может взять ник Варчан и сейчас находиться в нескольких десятках шагов от меня. Но у человека был настолько нелепый вид, а его действия выглядели столь неуклюже, что мои подозрения невольно начали утихать. Но не походил он на замаскированного убийцу. Я не представлял себе, каким образом он преодолел такое расстояние с третьим уровнем и не сдох, но он это сделал, и это, пожалуй, кое о чем говорило. Я хотел встать и подойти, но что-то заставило меня поступить иначе. Я включил свою собственную голограмму, на которой светилось мое новое имя, имя, к которому я еще не привык. Яркое белое пятно на фоне тёмного леса мгновенно привлекло внимание человека под деревом. Он замер на несколько мгновений, а потом как-то нерешительно двинулся в мою сторону. Когда он приблизился на расстояние пяти шагов, я увидел обычный аватар, совершенно не похожий на меня, в то время как во мне наоборот, с каждым днём всё яснее угадывались прежние черты. В этом мире я был настоящим, а он подделкой. Но это был он. Последние сомнения исчезли, когда я увидел его взгляд. Понятия не имею, каким образом Виарру умудрялся передавать выражения лица, но во взгляде моего брата читалось всё, что положено к случаю: недоверие, узнавание, жалость, стыд, страх и Бог знает, что ещё. Он глядел сейчас в очень, очень странное зеркало. Стивен Мёрсли. Я готовился к тому, что поиски могут занять не один месяц, и весьма удивился, когда он оказался у дерева на шестую ночь после окончания этого ужасного похода на запад. Он сидел в траве, где его совершенно не было видно на фоне леса. Когда я подошёл ближе, то удивился ещё больше. Он был похож на меня. Ужасно похож. Только крупнее, мускулистее. в каком-то рельефном боевом камуфляже. И у него был одиннадцатый уровень. Я попробовал заговорить, но он оборвал меня на полуслове и показал знаками, что не понимает. Странно, Донни с самого начала объяснил мне, что надо вложить очко в языки, что я и сделал. Как и всё прочее. За мои 1000 долларов и две сверху, когда окажемся на месте. И теперь вдруг это. Клон вдруг поднялся. Взмахнул рукой и открылся прямоугольник инвентаря. Он вытащил оттуда что-то и наклонился к земле. Я проследил за его взглядом и увидел незажженный костер. Он присел у этого костра и весьма умело разжег его. Я уже собирался присесть к огню, когда он остановил меня резким жестом и протянул записку. «Здесь, может быть, небезопасно. Иди за мной». «А зачем тогда костер?» — спросил я. Он не ответил, только махнул рукой, чтобы я следовал за ним. «Конечно?» Надо сказать, что когда я впервые залогинился в игру, хватило нескольких часов, чтобы понять, от встречи стоит ожидать самого худшего. Этот VR-аттракцион боснословной красоты по сути был бессмысленной и беспощадной мясорубкой, в которой, как в любой подобной игрушке, насилие и было частью развлечения. Представляя себе, через что мой клон мог пройти, умирая по много раз на день, я понял, что могу увидеть нечто очень страшное. Но чем дальше мы отходили от города, тем меньше нам попадалось игроков и тем меньше лилось крови. А незадолго до того, как мы вышли к деревне, пустота окружавшего пространства начала здорово действовать мне на нервы. Я не понимал, кому и зачем нужно было делать в игре такую прорву ненужных ландшафтов, и теперь, глядя на мою копию, я скорее видел перед собой Робинзона Круза, попавшего в дикий и пустынный мир, в котором он освоился и выжил, Но несколько одичал от одиночества. А ещё имя. Имя деда, известного авантюриста и остроумного пройдохи, которого я очень любил. Брайан. Это было неожиданное решение с его стороны. Честно говоря, я был почти уверен, что он назовётся моим старым игровым ником, как и я. Но он выбрал стать другим. Другим человеком. Он видел меня минут 10 трубками, которые я не разглядел бы и с фонарём. Похоже, за время, проведённое здесь, он научился не слабо видеть в темноте. Наконец мы пришли в какую-то лощину между двумя невысокими холмами, и здесь он остановился и повернулся ко мне, а потом указал на бревно, лежавшее в траве. Я сел, а он присел на корточки и опять необыкновенно снаравистро разжёг костёр. Видимо, оба костра были приготовлены заранее. Он организовал всё. как какой-нибудь заправский рейнджер. Когда костёр разгорелся, он достал бумагу и чернила, и я понял, как будет построена дальнейшая коммуникация. Расположив бумагу на плоской дощечке, он что-то написал на листке, а потом передал его мне. Полагаю, ты получил моё письмо. От кого? И близко ли твои провожатые? Насколько ты в курсе ситуации? Я протянул руку за палочкой для письма. Он показал знаками, чтобы я писал мелкими буквами, бумаги не очень много. Потом передал мне перо и осторожно поставил рядом пузырёк с чернилами. Я стал писать ответ. Несколько раз переправлял и зачёркивал написанное. Писать, поминутно окуная расщеплённый стальной кончик в чернила, было жутко неудобно. Поэтому я постарался сформулировать ответ максимально коротко. Получил. Провожатых было двое, и я им заплатил. Они ушли обратно в город 6 дней назад. Один из них передал письмо, желая заработать. Я в курсе только общей ситуации, насколько всё плохо. Когда он брал бумагу, я заметил, что его пальцы едва заметно дрожат. Я думал, что он напишет хоть что-то в ответ, но он вернул мне бумагу с очередным вопросом. Ты перед встречей ходил, звонил в Фолькстек? Я отрицательно покачал головой. подумал и просто вернул ему бумагу. Кажется, ему сейчас нужнее задавать вопросы. Он скривился, но взял и вновь начеркав буквально несколько слов, вернул бумагу мне. Расскажи, как я появился. Жестами этого было не показать, и я кратко записал историю моего похода в Фолькстик, начиная с звонка дядешке. Видимо, ничего этого он не помнил или помнил смутно. Честно говоря, я вообще не понимал, что именно он сейчас помнит, какая часть меня в нём жива, какие органы чувств у него есть, он вообще ощущает своё тело как человек? Вопросов у меня был миллион, но не думаю, что я сейчас получу на них ответы. Ознакомившись с моим рассказом, он перевернул лист, взял в руки палочку и собрался что-то написать, но руки у него слишком сильно дрожали. Он положил стило и сложил их вместе. И вдруг я сообразил, что это не нервное напряжение. Здесь другое. Он глянул на меня, и я понял, что не ошибаюсь, он был в ярости и, кажется, с трудом сдерживался, чтобы на меня не наброситься. Я, конечно, предполагал, что такое в принципе может случиться, но сейчас, когда он и вправду сидел напротив меня и сдерживался с доровенной такой, я невольно почувствовал себя неуютно. Он взял себе в руки, вздохнул, И даже улыбнулся, а потом всё-таки дописал вопросы и протянул мне: "Ты читал договор? Ну вот и настал момент расплаты". Я читал этот договор, разобрав его побуквенно. 2 недели назад. В своё оправдание я я много чего мог сказать в своё оправдание, но правда была в том, что по договору компания действительно была отмазана, и я тогда про это даже не подумал. Договор оставлял скан человека в собственности человека, но с оговоркой, что компания имеет право копировать его в исследовательских целях и в том числе запускать. Копия принадлежала компании. В принципе, это не имело никакого значения. Эту лавочку прикроет любой суд с договором или без договора, но что тогда будет с ним? Думаю, здесь очень велика вероятность удаления всех материалов. Достаточно поглядеть на записи игры на Ютубе. Я написал. Тогда нет, сейчас да. Но ты и сам знаешь, это неважно. Я завтра пойду туда. Чего ты хочешь? Он прочёл и задумался. Так и сидел, мрачно глядя в огонь. А потом из леса вышли двое: высокий худой старик с впалыми щеками и колючим взглядом и чернокожий малец. Клон не обратил на них внимания. Малец заговорил, издавая какие-то булькающие звуки и показывая куда-то в чащу. Старичок время от времени вставлял реплики. Они явно понимали друг друга без каких-либо проблем. Мой клон передал им записку, и они прочли и посмотрели на меня. Потом они довольно долго совещались на своём птичьем языке, спорили и что-то записывали, а потом бумажку передали мне и велели сделать скриншот. И я сделал. Первое Копии в игре не должны подвергаться риску удаления со стороны компании. Второе. Игроков из реала нужно убирать. Игра больше не может быть развлечением. Они не рискуют жизнью. Третье. У моделей должна быть кнопка тихого и безболезненного самоудаления. Четвертое. Все изменения в игре в дальнейшем нужно будет согласовывать, опираясь на мнение ее населения. Пятое. Позвонить по телефону «плюс семь восемьсот сорок два» 958-71-34 и добиться, чтобы Питер Мрафта пришел к дереву на встречу со своим клоном ровно через неделю. А потом мой клон взял новый лист бумаги, сказал что-то своим, и те отошли в сторону. А он взял стилу и написал еще один вопрос. Потом подумал секунду, скомкал бумагу и посмотрел на меня. И я понял, о чем он хотел спросить без всякой бумаги. Что мне было ему ответить? Что у нас всё хорошо и что мы поженимся меньше, чем через месяц? Я не знал, что ему сказать и позорно ждал, чтобы он сформулировал вопрос. Я отвечу честно, чтобы он не спросил. Но вышло по-иному. Что-то с шипением промчалось среди деревьев и взорвалось в нескольких шагах от нашего костра, на мгновение осветив лощину, а когда я снова обрёл способность слышать, ото всюду звучали крики и топот ног. Мой клон вскочил, и я увидел, как он сделал какое-то хитрое движение рукой, и тут же на его руках и ногах проступили пятна магической защиты, которые начали стремительно разрастаться. В одно из таких пятен ударилась стрела, отскочив с металлическим звуком. Я попытался извлечь собственное оружие, но пока мучился с инвентарём, из лесу прямо на меня вышел огромный чёрный орк с длинным кривым мечом в руке. Орк шагнул вперёд, занося меч, Как вдруг в его панцирь ударила молния, заставив и без того выпиравшие грудные мышцы великана напрячься еще больше, орк замер, заскрепев сжатыми в судороге клыками, но лишь на краткое мгновение, а потом его меч обрушился мне на голову. «Получен урон минус четырнадцать хп. Вы мертвы,